Сталинградская битва. В степи Сталинградской над Волгой Не спят до утра рыбаки И тихую песню, чудесную песню поют у родной Есть не поратя женой, деревוש отнастия сердца, и брат вспоминая погибшего брата, а сын вспоминая отца. А звёзды над Волгой висят, ветви шумят, Весеня плывёт по львям. И вот наконец наступил долгожданный день. Четверг, 19 ноября 1942 года. День начала советского контрнаступления под Сталинградом. Согласно плану операции под кодовым названием Уран, контрнаступление начали войска юго-западного и Донского фронтов, сосредоточенные к северу от Сталинграда. Им противостояли войска 3-й грузинской армии. Ранним утром раскаты тысяч орудий прервали предрассветную тишину. Гул от небывалой по мощи канонады не смолкал 80 минут. Затем в берёту стремились советские воины преодолевая ожесточённое сопротивление врага. Они прорвали оборону противника и за первые два часа боёв продвинулись на три километра вперёд. Затем были введены в сражения танковые корпуса, которые завершили прорыв обороны 3-й румынской армии и к исходу первого дня контрнаступления продвинулись в глубину на 30 километров. Уже в первый день советского, советского контрнаступления Немцы осознали, что над ними повисла смертельная опасность. Вот как описывает эти события адъютант командующего 6-й армии генерала Паулиса Вильгельм Адам. Телефон яростно звонил. Я сразу очнулся от сна. Не успел я взять трубку, как услышал далекий гул. Ураганный огонь, подумал я. Дежурный офицер доложил. Тревога, господин полковник. Немедленно к начальнику штаба то было начало советского контрнаступления. Я надел китель, натянул сапоги и поспешил к Шмидту. Туда уже явились многие офицеры, которых разбудили, как и меня. Начальник штаба Шмидт уже поднял всю армию по тревоге. Положение стало крайне серьёзным. Звонил телефон, и засинывке докладывал генерал Штрекер. Командир 11-го корпуса. «Здесь сущий ад!» – доносил Штрекер. «Необразимый ураганный огонь обрушился на наши позиции. Земля буквально перепахла. У, на... у нас значительные потери. Однако основной удар, видимо, нанесен по румынам. Я связался по телефону со своим левым соседом, 4-м румынским армейским корпусом. Его начальник штаба настроен весьма пессимистически. Он опасается паники в своих войсках». Из штаба группы армий «Б» мы узнали, продолжает адъютант Паулюса Адам, что советская артиллерия в течение многих часов обрушивала тысячи тонн стали на позиции 3-й румынской армии. Румыны, видимо, храбро оборонялись, но были смяты и обращены в бегство. В настоящее время советские бронетанковые соединения, механизированные пехотные части и кавалерия неудержимо движутся дальше на запад. Потом с каждым часом всё более очищались сообщения о катастрофе. Около 19 часов я явился с докладом к Паулюсу. Сутулясь, он шагал взад и вперёд по комнате. Чаще обычного нервно подёргивалось его лицо. Он остановился перед передо мной. И так случилось то, что я предсказывал в течение недель. Гитлер не хотел признавать то, что ясно было любому простому солдату, а Кейтель и Йодль его в этом поддерживали. Теперь мы должны расхлёбывать кашу. Нам угрожает колоссальная опасность. Я вижу только один выход из создавшегося положения отход на юго-запад. Необходимо действовать быстро. Таково было и моё мнение. Поэтому я спросил, действительно ли в этом случае командование армии должно испрашивать согласие генерального штаба, ведь сейчас речь идет о 330 тысячах человек. Именно потому что дело идет о том, быть или не быть всей 6-й армии, я, как вы знаете, предложил оставить Сталинград. Это было отвергнуто. Всё ещё остаётся в силе приказ, согласно которому ни один главнокомандующий группы армий или командующий армией не имеет права без разрешения Гитлера оставить населённый пункт или даже окоп. В первый же день советского наступления создалась угроза выхода наступающих войск Красной армии в тыл сражавшейся в Сталинграде 6-й немецкой армии. Необходимо было предпринять срочные меры. Но никто без ведома Гитлера не мог принимать столь ответственные решения. Фюрер тем временем находился за 1000 км от заснеженного Сталинграда. Ещё 14 ноября он отправился на отдых и лечение в южную Баварию. Известие о начавшемся контрнаступлении советских войск Гитлер встретил на редкость спокойно. Он не сомневался в том, что русское наступление удастся быстро отразить. На следующий день, 20 ноября, неожиданно для немцев в наступление пришли войска Сталинградского фронта, сосредоточенные к югу от Сталинграда. Они быстро прорвали оборону противостоящей РГ 4-й румынской армии и двинулись на северо-восток навстречу наступавшим войскам юго-западного и Донского фронтов. Наступление советских войск развивалось стремительно. Танковые и механизированные корпуса, не ввязываясь в бой за населённые пункты, умело маневри продвигались в мире. С каждым часом клещи вокруг 6-й немецкой армии сжимались. В фашистских войсках возникла настоящая паника. Вспоминает адъютант командующего 6-й армией генерала Паулюса Вильгельм Адам. Страшная картина. Подхлёстываемые страхом перед советскими танками мчались на запад грузовики, легковые штабные машины, мотоциклы, всадники и гужевой транспорт. Они наезжали друг на друга, застревали, опрокидывались, загромождали дорогу. Между ними пробирались, топтались, протискивались, карабкались пешеходы. Тот, кто спотыкался и падал на землю, уже не мог встать на ноги. Его затаптывали, переезжали, давили. В лихорадочном стремлении спасти собственную жизнь люди оставляли всё, что мешало поспешному бегству, бросали оружие и снаряжение. Неподвижно стояли на дороге машины, полностью загруженные боеприпасами, полевые кухни и повозки из обоза. Ведь верхом, на выпряженных лошадях, можно было быстрее двигаться вперед. «Дикий хаос» царил в Верхнечирской. К беглецам из 4-й танковой армии присоединились двигавшиеся с севера солдаты и офицеры 3-й румынской армии и тыловых служб 11-го армейского корпуса. Все они, охваченные паникой и ошалевшие, были похожи друг на друга». Такая же паника царила и в Ставке фюрера. Гитлер был в смятении. Он не знал, что предпринять. Большинство голосов из его окружения твердили, нужно срочно оставить Сталинград и попытаться, пока не поздно, вывести 6-ю армию из клещей. Но Гитлер наотрез отказался сдавать Сталинград. Из дневника адъютанта Гитлера Энгеля. «Фюрер сам совершенно не знает, что предпринять». Гёдель предлагает полностью оголить Волжский участок фронта 6-й армии. В противном случае сейчас у на час состоится окружение Сталинграда. Фюрер отказывается это сделать, выдвигая старые аргументы. Мы не для того одержали победу в уличных боях, чтобы оставить район Сталинграда. Фюрер всё время повторяет: "Что бы ни случилось, мы должны удерживать позиции". 21 ноября 1942 года радостное известие об успехах контрнаступления Красной Армии под Сталинградом узнали все советские люди. От советского перехода на дня наши войска, расположенные на посту к Сталинграду, перешли наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях – с севера Запада и с юга от Сталинграда. Прорвало оборонительное движение противника в протяжении 30 км на северном Западе, в районе Северных Львович, и на юге Сталинграда в протяжении 20 км наши войска за три дня проживших боев – Преодневаемые сопротивления противника продвинулись до 60-70 километров. Нашими войсками заняты город Калач на восточном берегу Дору, станция Кривонгрузинская, Советская, станция и город Абганенов. Таким образом, вот и железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточные доны Дорога, Оказалось, положение лучших войск немецкой армии, сражавшейся в Сталинграде, с каждым часом становилось всё более и более критическим. 23 ноября генерал Паулюс вновь обратился к Гитлеру с радиограммой. Мой фюрер, мои припасы и горючее кончаются. Армия Carls в ближайшее время на краю гибели, если не удастся сосредоточить все силы нанести поражение войскам противника, наступающим с юга и с запада. Для этого необходимо немедленно снять все дивизии с Калининграда и значительные силы с северного участка фронта. Учитывая сложившуюся обстановку, ещё раз прошу предоставить мне свободу действий. Для обсуждения этой просьбы ставлю Турера, ночь собралась в семищении. Адъгитан Гитлера Энгель, находившийся в эти тревожные минуты при фюрере, записал в своём дневнике о мике: "Большая дискуссия по поводу диаграммы Паулиса. Фюрер резко отвергает предложение, хотя Цейтлер поддерживает его. Фюрер обосновывает это тем, что тогда всё пошатнётся. Надо ведь учитывать, как это будет выглядеть". Фюрер обещает рассмотреть вопрос о переброске с Запада новых соединений и подчеркивает снова, что Сталинград ни в коем случае нельзя сдавать. Возлагает большие надежды на Готта, веря, что он исправит положение в излучине Дона. Последняя возможность вывести 6-ю армию из окружения была упущена. 23 ноября 1942 года в 16 часов на пятые сутки после начала контрнаступления Произошло соединение советских войск Сталинградского и юго-западного фронтов в районе городов Калач и Советский. Сомкнулось кольцо окружение вокруг крупнейшей группировки врага, на которую Гитлер возлагал особую миссию покорения Сталинграда. В Советском кольце оказались 22 лучшие дивизии противника общей численностью в 330 тысяч человек. Это была блестящая победа. Других примеров окружения такой крупной стратегической группировки почти при равных силах военная история не знает. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгений Акиев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.